Суббота, 8.30. Завтрак в отеле Амигас был съедобным. Я пил вторую чашку кофе и переписывался с женой. Строганов что-то смотрел в телефоне, а может просто играл. «Доктор, что насчет местных учителей? Ты раздобыл хоть один контакт?» Оторвался он от своего гаджета. Я открыл почту. «Нам нужно обязательно встретиться с классом Полины». Склонился он над столом так, что окунул полы рубашки в мой джем. Лучше всего сегодня утром или днем. Что за дурацкую музыку они крутят? Последнее относилась к включенному в ресторане радио. Во-первых, сейчас каникулы. Попытался я остановить забурлившую энергию Ки в моем друге. И ни утром, ни днем в школе никого нет. Во-вторых, лентяй, возмутился Арсений. А когда они пойдут в школу? Завтра? Нет. Я осторожно покачал головой. То ли от недосыпа, то ли от самогона и вчерашних приключений она болела. «Через неделю, не раньше». «Безобразие», — отреагировал он. «Да что за черт, я не могу это слушать. Пошли в номер. А что во-вторых?» «Во-вторых», — я тяжело поднялся, — знакомая учительница прислала телефон зауча местной школы. «Так что ты молчишь?» «Давай звонить скорее», – Строганов попытался отнять у меня телефон, я отвел руку. «Зачем? Что я и скажу?» – хотел спросить я, но не успел, ибо Арсений молниеносным движением выхватил у меня трубку. «Что ты прочитаешь им лекцию о вреде курения?» – абсолютно серьезно ответил он. «И про наркотики». «Я? Про какие наркотики?» Но Строганов уже звонил. «Да, здравствуйте, многоуважаемая Кира Андреевна». «Да, мне ваш телефон дала Лариса из гимназии, из Петербурга. Меня зовут Арсений Строганов, я профессор философии и еще этот, как его, богослов. Я почувствовал, как у меня горят уши». А этот тип продолжал свои философствования. Но, как это ни странно, они нашли общий язык, и следствием этой беседы было разрешение сегодня встретиться с классом, где училась несчастная Полина Убитая темным душителем. «Но как тебе удалось вытащить детей с каникул?» – изумился я. «Каких еще детей?» – уставился на меня богослов Строганов. «А, ты про одноклассников Полины?» «Ха, доктор, я понял. Это шутка, потому что по сравнению с тобой они дети. А вытащить их оказалось элементарно. У них сегодня в полдень факультативный урок с обязательной явкой. Так мне сказала эта училка». «Учительница?» – поправил я молодящегося приятеля. «А что может быть за факультатив? Что-то про религию типа воскресной школы?» – отмахнулся от меня Строганов. «А следом будет твоя лекция про... да про что хочешь?» – пожал он плечами. «Ты сочинять умеешь? Вот и наболтаешь. Чего-нибудь!» Мне совершенно не понравилась идея Арсения. Во-первых, я представил себе школьников, которым вместо отдыха на каникулах нужно тащиться в школу и слушать какого-то типа, приехавшего с Петербурга. Во-вторых, чтобы наболтать, нужна тщательная подготовка, а на подготовку требуется время. В-третьих, что уже придумываешь, восхищенно поинтересовался Арсений, я тебе прям завидую, придумать лекцию и выступить с ней перед аудиторией. «Круто! А почему не ты им будешь читать лекцию?» спросил я у этого философа. «Не я?» Арсений аж остановился. «Так я для тебя старался, чтобы тебе приятное сделать. Ты же мой друг!» Я прищурился на него, подозревая издевку, но увидел искреннее желание порадовать. «Спасибо, конечно!» пробормотал я. «Скажи, а у тебя вообще много друзей?» «Ну?» он призадумался. «Да, очень много. Глеб, ты?» Глеб. Был старшим братом Арсения. Мы вышли из отеля. Быстрое такси «Василия» дожидалось нас, вероятно, с раннего утра. Вопреки моим ожиданиям, Арсений вместо своей машины снова решил воспользоваться услугами такси. На него это было не похоже. «Только не говори, что хочешь опять общаться с народом», сказал я этому демагогу. «Или ты ночью сломал свою машину, а?» До меня внезапно дошла простая догадка. «Самогон! Тебе понравился местный напиток, поэтому ты...» «Нет!» – высокомерно ответил Арсений. «Считай, что я хочу поддержать отрасль. А насчет самогона надо бы закупить. Тут ты прав». И мы продолжили инвестировать в местный бизнес. Ну, в смысле, сели в такси. «Куда на этот раз?» – поинтересовался водитель. «Угадай!» – предложил ему Арсений. «Ну, с Кимом уже знакомый. К Руслану на совещание стал разворачиваться Вася. Или с в бардачное. А сегодня же суббота. К учителю навстречу собираетесь?» – предположил он. «Точно!» – кивнул Арсений, развалившись на переднем сиденье. «Едем в клуб за билетами». «Самое время!» – согласился Вася. «Быстрее всего их уже раскупили». И он рванул с места».